которая из позору выйдя вместо королевы заправляла, и которой одна великая императрица в собственноручном письме своем Макузин написала. Кардинал нунций папский, ей на Леве-дюруа, знаешь, что такое было Леве-дюруа? Чулочки шелковые на обнаженные ее ножки сам вызвался надеть.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 Нехотя заметил князь. Ему этот молодой человек становился весьма противен. Да вы его у нас, пожалуй, так захвалите. Видите, уж он и руку к сердцу, и рот выжицу, тотчас разлакомился. Не бессердечный пожалуй, да плут. Вот беда. Да к тому же еще и пьян, весь развинтился, как и всякий несколько лет пьяный человек. От того у него все и скрипит. Детей-то он любит, положим. Тетку-покойницу уважал.